На арканарского вора смотрела улыбающаяся физиономия Кефера, бывшего заместителя ректора Академии КВН. Арчи непроизвольно дернулся назад, но тут же застыл, почувствовав около горла лезвие ножа. Мимо юноши пронесся магический шквал, и двери за его спиной захлопнулись. Арчи сообразил что спереть ножичек, прежде чем лезвие перережет ему горло, не успеет, и слегка загрустил. Бонита, доченька, не надо пока зверствовать, ласково попросил кефер. Встань в уголочке смирной, подожди своей очереди. Хотя нет, не жди. У меня к этому мальчику накопилось столько претензий, что до тебя очередь, скорее всего, не дойдет. — Я его сам, лично, оприходую. Девушка, неопределенно хмыкнув, пожала плечами и отошла в сторону. — Ну надо же! Как быстро деградирует преподавательский состав родной академии! Сразу воспрял духом арчибальд Спокойно подошел к столу и уселся напротив кефера. Юноша прекрасно понимал, что попал причем попал конкретно, без магии с бывшим ректором ему не совладать, а потому пошел привычным путем вешание лапши на уши, одновременно лихорадочно ища пути спасения. Только я за порог, и все сразу покатилось по наклонной плоскости. Не подскажете, вы там один такой? Или по вашим стопам вся академия в криминал намылилась? «Вообще-то, по вашим стопам, молодой человек, по вашим!» Благодушно хохотнул Кефер. «После того, как в Академии появился знаменитый арканарский вор, многие с пути истинного сбились. Селентано, например, с СТО связался. Вот только не надо на меня лишнее вешать!» запротестовал Арчибальд. «Наш общий друг Сили...» был младшим отцом в этой уважаемой организации еще в те времена когда я бомбил кошельки мирных граждан на площадях арканара информация у тебя поставлена на уровне одобрительно кивнул Кефер. молодец а ты знаешь арчи тоном задушевного друга продолжил кефир когда пришло известие что ты погиб Я ведь на самом деле переживал. Я даже плакал по ночам, как дитё малое, веришь? — Не верю, — мотнул головой юноша. — А зря. Я был жутко расстроен. Мне было так обидно, что это не я тебя привалил. Сволочь ты такая. Мне еще никто так не гадил, как ты. Я же был в двух шагах от ларца хаоса. Оставалось совсем чуть-чуть до божественной сути. Да если бы не ты, я бы сейчас уже богом был. а как я мечтал о месте. А ты взял и ушел мочить безумного бога и погиб. Это был для меня такой удар, такое разочарование. И тут на тебе, появился касатик. Папа. «А он мне кого-то напоминает!» В голосе Банни Арчибальд почуял смятение. «Друг от твоего жениха!» Тут же откликнулся аферист. «Ты, Дифенбах, я надеюсь, не забыла?» «И не Банита, ты, а Банни, а этот гад не твой отец, он просто гад!» Кефер хихикнул, небрежно махнул рукой, пуская в сторону дочери заряд магии. И она послушно застыла в своем углу с отсутствующим выражением лица. На ее помощь не надейся. Не забывай, что это я ее вызвал для выполнения так и невыполненного заказа. И кроме того, если припомнишь, я преподавал в Академии демонологию, а наша баня не хоть и очеловечилась чуток под вашим дурным влиянием, но все равно... Как была демоном, так демоном и осталась. Так что теперь она слушается только меня и помнит только то, что мне нужно. Что-то не верится, сердито буркнул Арчевский. Что дело тут только в заказе? Я помню Банни, она была очень сильный маг. Была, подчеркнул Кефер, и именно была после того, как попрыгунчик. Наш вечный борец за справедливость снес вашу компанию в Лорец хаоса. Оттуда пошел такой выхлоп, что многих тогда в пещере накрыло, всех разметало. Я, например, с этой девочкой еле ноги оттуда унес. А этот сволочь, Баскер, мою сферу дракона спер. «Вашу ли?» — хмыкнул Арчибальд. «Насколько я помню, Ею потрясал какой-то придурок, не высовывая носа из-под савана. — Это не важно, моя или не моя, она должна быть моя, — отрубил Кефер. Мне нравится ваш подход к делу, — закивал авантюрист. — Ну, прямо как я в молодости. Не можете спокойно пройти мимо чужого добра. — Да вы ведь в меня, магистр. Думаю, мы с вами сработаемся. Есть у меня одна идейка. Вы не против того, чтобы вместе со мной навестить королевский дворец и слегка пошуршать там на пару. А вы уже с банитой там побывали, радостно сказал Кефер. По моему заданию и очень хорошо там пошуршали. Ты только об этом не помнишь, так же, как и ваша банни, о своим разлюбезном Дифинбахе. Знаешь, а ведь я тебе должен быть даже благодарен. Ты меня от этого, как ты э, говоришь, придурка в саване на время избавил. Снабдил таким прекрасным профессионалом, как Бонита. Верным, преданным профессионалом. Так в чем проблема? Я здесь, магистр, и готов принять вашу благодарность. Обожаю, знаете ли, подарки. За сферу и ларец отблагодарю по полной, — успокоил юношу Кефер. — Я ж даже свечку тресветлому ставил. Просил его тебя с того света вернуть и дать возможность добраться до твоего горлышка. Никогда не думал, что тресветлый прислушается к моим молитвам. — Знаешь, а меня это тоже удивляет, — хмыкнул Арчибальд вот если б дьяга помогал еще куда ни шло а три светлый. я за тобой наблюдал издалека упоенно продолжал кефер словно не слыша артибальда когда ты с друзьями вернулся из ларца и закончил академию это когда я закончил академию опешил юноша тебя с какой печки уронили кефер «А, не помнишь? Оно понятно. А вот это видел?» Магистр извлек из стола золотую медаль и активировал ее магическим посылом. В воздухе над ней появилось трехмерное изображение арканарского вора. «Видишь, в твоем присутствии работает, значит, твой диплом». Знал бы ты, сколько сил мне потребовалось и трудов, чтобы добыть его. А ты молодец, с отличием закончил. Первый случай в академии, должен тебе сказать. Студент первого курса на первом же семестре сдает выпускный экзамен по всем предметам и получает звание магистра. О, так мы с тобой на равных выходит. — обрадовался Арчибальд. — К счастью, нет, — успокоил его Кефер. — Дело в том, что, закончив Академию, ты потом сделал непростительную ошибку. — Это какую? — А догадайся с трех раз. Я вот вижу, как ты сейчас напрягаешься, магию вызвать пытаешься, а магии-то и нет, верно? — Верно, — не стал спорить Арчибальд. — А почему? Может, просветите, магистр? — Потому что ты перед дуняшкой своей решил повыделываться. Захотелось тебя отметить окончание Академии необычной пьянкой, а героическим деянием. И ты, сдуру, полез разбираться с безумным богом. В одиночку его решил завалить. На самые нижние ярусы подземелья Академии поперся да там и сгинул по крайней мере все так думали все кроме меня я ждал ждал и дождался. но как понял теперь почему у тебя магии нет ты ведь не просто магистр ты великий магистр дуняшка с дифинбахьем из ларца хаоса прежними вернулись а тебя ларец Поблагодетельствовал по полной программе. Тебе даже даромир в магическом искусстве в подметке не годится. А магии у тебя все равно нет. Почему? Наверное, какая-нибудь сволочь вроде тебя подсуетилась. Грустно вздохнул Арчибальд. Магию у меня стырила. Почти угадал. Расплылся кефир. Только на меня лишнего вешать не надо. У меня своих грехов хватает. А магии у тебя, дурачка, нет, потому что она вся на борьбу с безумным богом уходит. У Арчи отпала челюсть. «Да, — Да-да! — радостно засмеялся Кефер, наслаждаясь видом впавшего в ступор юноши. — Безумный братец! — Три светлого и дьяго э, сейчас в тебе сидит, и ваши магические сущности в твоей астральной утробе в данный момент друг другу глотки рвут, и пока они их там рвут, ты, мой родимый, мой, с потрохами, что хочу с тобой, то и сделаю.